Глава 8. Приготовление к атаке и обороне. Осмотрев отель, Асканио дал своему учителю подробный отчёт о его внутреннем расположении. Бенвенито Челини нашёл, что оно превосходно, и тотчас же отправился к первому секретарю финансов Невилью за актом на владение отелем. Акт этот он надеялся получить немедленно, но секретарь финансов объявил ему, что прежде надобно собрать справки, может ли быть исполнена его просьба, и что до следующего дня нельзя сделать ничего, решительно. Винвинуту Чили не показалось досадным, что ему не верят на слово, однако он вскоре убедился, что Невиль, как человек состоящий на королевской службе, не мог поступить иначе, и что нужно покориться необходимости, подождать до назначенного времени. Но зато на следующий день он явился к Невилю весьма рано. Его не заставили дожидаться и 5 минут. Это шлон хорошим предзнаменованием. "Позвольте теперь узнать", сказал он, когда его ввели к первому секретарю финансов. "Правду говорил вам вчера итальянец Иллигал". "Совершенную правду, господин Челини", отвечал господин Дановиль. "Ага, теперь удостоверились". И его величеству благоугодно было повелеть выдать вам документ. Весьма благодарен за милость. Однако, продолжал господин Донавиль нерешительно. Что однако, воскричал художник. Скажите, сделайте отложение. Однако, если бы вы позволили мне дать вам полезный совет? Полезный совет, чёрт возьми, да это вещь редкая, господин Донавиль. Прошу вас, советуйте. В таком случае, позвольте посоветовать вам оставить большой мель в покое и поискать для вашей мастерской другой дом. Вот что отвечал Бенвенуто насмешливо. А разве, по вашему мнению, большой мель неудобен для меня? Напротив того, я убеждён, что едва ли вы найдёте где-нибудь более удобное помещение. Так почему же должен я отказаться от понравившегося мне дома? потому что им владеет теперь особа, с которой вам не выгодно будет спорить. Отель подарен мне королём. Я смело потребую его от кого бы то ни было. Я имею на это полное право. О, а в вашем праве нет никакого спора. Но несмотря на то, вы будете рисковать жизнью, если станете принуждать Прыво уступить вам Нель. Рано или поздно, господин Деннавиль, а всё надобно умирить, отвечал художник. Итак, вырешились твёрдо. Решился господин Дановильна всё. Ведь я исполняю волю его величества, и будьте уверены, я исполню её. Я не побоюсь даже силой принудить мессира прево уступить то, что принадлежит мне по милости короля. Секретарь финансов, которому, видимо, не хотелось исполнять просьбу Бенвенута Челинии, заметил было, что совершение акта на владение Нельским отелем есть работа многосложная, требующая немало времени, что поэтому лучше бы было, если Челинии зашёл бы за ним через несколько дней, но художник категорически отвечал, что он не выйдет за порог, пока не получит документ, и что в случае надобности даже заночует в канцелярии господина первого секретаря министров. Этот ответ произвёл желаемое действие. Документ был выдан Бенвинута. Вслед затем месьсьер де Навиль уведомил прево о произошедшем, разумеется, с присовокуплением, что иначе поступить было решительно невозможно, как потому, что имелось в виду повеление его величества, так и по безотвязной настойчивости мастера. Абеновенуто Челини возвратился домой и, не сказав никому ни слова о полученном документе, запер его в шкафу, в котором хранились драгоценные камни, а затем приспокойно принялся опять за работу. Известие, доставленное секретарём финансов, доказало право, что Бенвенуто действительно намерен, как говорил и виконт де Марман, прибегнуть даже к силе для того, чтобы овладеть отелем. Право шел необходимым принять меры предосторожности. Он немедленно переселился в отель с частью своих телохранителей, расставил на стенах часовых, учредил караулы и даже сам начал ходить временами дозором. Прошёл день, прошёл другой, прошёл и третий, а ожидаемого нападения всё нет, как нет. Это бездействие своего врага, месье де Стурвиль, считал военной хитростью, замыслом атаковать в расплох, а потому наш прево находился в беспрестанном беспокойстве. Он почти вовсе не спал, почти ничего не мог есть и видимо худел. Иногда расстройство его доходило до того, что он вдруг выхватывал свою шпагу из ножен и кричал, размахивая ею над головой: "Вот тебе, разбойник! Вот я тебя как!" На дочери он, казалось, не думал вовсе. А между тем тяжело, невыразимо тяжело было на душе у бедной девушки. Много времени жизни её шло тихо и спокойно: цветы, дуэнья, рукоделие, Приезд отца до выход в церковь. Вот всё, что долго занимало, что долго радовало её молодость. Потом явились те чудные думы, те чудные надежды первой любви, с которыми для нас так хорошо настоящее, так хорошо туманная даль будущего. В ображении задумчивой красавицы создала себе самый обольстительный призрак мечтательного счастья. Но вдруг одна минута, несколько слов И этого милого призрака нет, и место его заступает страшная действительность, заступает необходимость сделаться женой старика, ненавистного лицом и душой. Тысячи планов, один другого несбыточнее, рождались и умирали в её неопытном уме. Порой она думала даже броситься к ногам Франциска I или герцогини де Тант и просить их о защите. Но затем ей приходило в голову, что Диана де Пуатье дорого заплатила за подобную же попытку. Что у герцогини де Тамп встретит её быть может не участие, а холодное любопытство, да насмешливая улыбка. И план рушился, и сердце снова томило безнадёжность. Одно только прибежище оставалось теперь у неё. Бог! И она с жаркими слезами молила его о смерти. Наш бедный Асканио страдал почти так же, как и Коломба. Каждый день рано утром и поздно вечером он уныло бродил вокруг высоких стен Нельского отеля. И каждый раз возвращался домой грустнее и грустнее. Но у него всё-таки бывали минуты надежды, минуты мечтаний, в которые мирился он со своей участью. Предметом этих мечтаний был в особенности день, в который Бенвенито Челини овладеет большим нелем. А что знаменитый художник овладеет им, в этом оскане он не сомневался нисколько, потому что хорошо знал своего учителя. Наш влюблённый был даже убеждён, что желенная победа будет одержана непременно в следующее воскресенье, в день, назначенный патроном для штурма. И вот на этом-то воскресенье сосредотачивались все призрачные надежды Асканио. Будет бой, будет пролом в стене, будет, может статься пожар, пожар, который хватит Малойнель и заставит трепетать за жизнь Коломбы. О, тогда Асканио преодолеет тысячи опасностей. Он ринется по лестницам, готовым обрушиться, пробежит под горящими брёвнами, среди стен, объятых пламенем, и на руках вынесет из неля свою каломбу, бесчувственную, почти умирающую. Словом, он совершит такой подвиг, на который не отважится никто другой. Потом он положит каломбу к ногам отца её, и восхищённый Досторувиль отдаст ему в награду за геройство руку той, которую он спас от гибели. И лежа В то время, когда он понесёт её из Неля, под ним вдруг провалится пылающий пол, и они оба погибнут вместе, уста на устах, грудь на груди. Но последнее нравилось ему, разумеется, гораздо менее, и он мечтал об этом несравненно реже. Абинвинута между тем преспокойно работал в своей мастерской и весело шутил с котцонной, которая ничего не знала о его планах. К концу недели он почти совершенно закончил глиняную модель своего Юпитера. В субботу, перед тем воскресеньем, о котором упомянули мы выше, часов в 5:00 вечера он надел под свой кафтан кольчугу и вместе со Сканио отправился осматривать Нельский отель. Осмотр убедил его, что ему будет весьма нелегко взять штурмом здание с столь хорошо защищаемой стеной, рвом, бойницами и сильным гарнизоном. Но убеждение это нисколько не поколебало принятого им намерения. Мало того, он тут же начал обдумывать план штурма. Обдумывая его, Чилини вспомнил, что по правилам стратегии, прежде чем начать приступ крепости, должно потребовать её сдачи, и решился немедленно поступить по этим правилам. Он подошёл к воротам отеля и постучал в них. Отворилось то же самое оконце, которое было отворено на стука Сканию, только на этот раз в него выглянул не садовник, а солдат. "Что вам надо?" спросил он бенвенута Чилини. "Я желаю вступить во владение отелем". Он теперь перешёл ко мне в полную собственность, отвечал художник. Да вы кто такие? Мастер Бенвенуто Челини. Вот что. Подождите немного, сказал солдат и тотчас же, согласно данному ему приказу, отправился с докладом к миссиру Даструвилю. Минут через 5 он возвратился с самим Прыво и с несколькими из своих товарищей. Месье Робер, не показываясь Челлини, стал возле ворот, а солдат выглянул опять в оконце и сказал художнику: "Вы, господин, видно обознались. Мы не можем в толк взять. Что вы хотите?" "Если ты не понимаешь, чего я требую, то отдай месье Роверо вот эту заверенную копию с акта, по которому отель принадлежит мне", отвечал Бенвенуто Челлини, подавая солдату бумагу. Солдат скрылся снова, но так как на этот раз мистер Право был недалеко, то солдат почти тотчас же опять выглянул в оконце. "Вот ответ", сказал он художнику, просунув в решётку копию изорванной в клочки. "Ладно", отвечал чилиник как нельзя более спокойно. "До свидания". И он возвратился в свою мастерскую, чрезвычайно довольный замечаниями нашего влюблённого о предстоящем приступе. Знаменитый художник даже утверждал при серьёзно, что Асканио мог бы быть великим полководцем, если бы ему не была суждена ещё более блестящая будущность, будущность великого художника. На другой день утром, по особому приглашению Чиллини, собрались к нему все его друзья и ученики. "Друзья мои", сказал он им. "Вы находитесь у меня само собой разумеется только для того, чтобы помогать мне в работе". Но теперь приключился случай, который заставляет меня просить вас о помощи другого рода. Вы знаете, что нам и темно, и тесно здесь, что мы не можем предпринять здесь никакого важного и многосложного труда. А между тем король подарил мне при всех вас дом, в котором будет нам несравненно удобнее. Дом этот однако не уступают мне, несмотря на повеление его величества, а потому надобно занять его силой. Его незаконно удерживает за собой парижский прево. И вот с ним-то, с этим-то знатным господином, хочу я поспорить. Теперь понятно вам, какой помощи я ожидаю от вас, друзья мои. Не скрою от вас, дело будет небезопасное. Полиции и дозора тут бояться, конечно, нечего, мы имеем дозволение его величества, но будет приступ и бой, за который иные из нас могут поплатиться жизнью. Нельский отель мы милый укреплён. и управो под командой 80 солдат. Поэтому, если предприятие вам не по душе, откажитесь без околичностей от участия в нём. Мне, как вы сами видите, нужны только люди решительные, готовые на всё. Я и один со сканео до спогола попытаюсь достичь моей цели. Чем кончится моя попытка, я не знаю, знаю только, что она не кончится стыдом для меня. Но если вы, друзья мои, если все вы поможете мне, Худа будет Мессиру де Стурвилю и его солдатам. Теперь говорите, согласны вы или нет? Согласны, маэстро, согласны на всё, чего хотите вы, послышалось из группы. Все до единого. Все, все! Браво, восклицал Бенвенуто. Позабавимся же мы теперь, друзья мои. Позабавимся на славу, полным нет сиживаться в четырёх стенах. Скорее же, дети, вооружимся, составим план нападения, приготовимся к схватке. Виват! Оружие будет у меня для всех вас. Вот оно всё развешано по стенам. Нам бы по-настоящему надобно добрую пушку, да чёрт с ней, если её нет. Выбирайте же, друзья, выбирайте, что каждому из вас по сердцу. Вот вам аркебузы, пики, каски, кирасы, кольчуги, шпаги, кинжалы. Виват! заключали в один голос все художники. И все они со смехом и говором принялись выбирать себе оружие. Один примерял кирасу, другой пробовал кинжал, третий размахивал шпагой, четвёртый целился из аркебузы. Раздались песни, посыпались шутки. "Маэстро!" вскричал один из них. "Посмотрите-ка сюда, вот штука-то! Симон левша надевает шпагу на ту же сторону, на которую и мы, на правую, друг, на правую!" "Ладно, братья, справимся", отвечал Симон. Вывод, поглядите лучше на Жигана. Он держит свою либарду точь в точь, как иной прилад свой жезл. Нет, не на меня стоит посмотреть, а на Погола сказал Жиган. Он надевает две кольчуги. А почему бы и не две, возразил Погола. Ведь вон наш немец Герман одевается же теперь не дать не взять, как одевались рыцари времён императора Барбароссы. И в самом деле, тот, о ком говорил погола, был уже словно закован в железо с головы до ног. Он походил в эту минуту на одну из тех колоссальных статуй, которые скульпторы любили некогда помещать на гробницах. Вместе с другими оглянулся на этого зареинского уроженца и Бенвенута Челини. Последний заметил было ему, что он просто не повернётся в столь тяжёлом вооружении. Но Герман вместо ответа впрыгнул на ближайший к нему стол так же легко, как бы сделал это человек, одетый в атлас и бархат. Потом он схватил с гвоздя огромный молот, взмахнул им над своей головой, будто маленьким молоточком, и ударил им три раза по наковальне так сильно, что она ушла дюймо на 3 в землю. На подобный ответ возразить было невозможно, и Бенвенуто выразил жестом своё одобрение. Песни и говор послышались снова. Один только Асканио был невесел и вооружился молча в сторонке. Бедного молодого человека тревожила мысль, что Коломба может быть не простит ему его участия в приступе, что быть может, это участие станет вечной преградой между ними. Что же касается Скатцонны, она и радовалась, и горевала, и смеялась, и плакала. Соматоха, штурм, бой ей были по сердцу, но мысль о последствиях штурма, о последствиях боя, наводила на неё страх и тоску. Чиленьи, заметив её слёзы, подошёл к ней и сказал ей: "Ты останешься с Рубертой дома. Вы приготовите корпеи для раненых и обед повкуснее для тех, кто вернётся без ран". "Как бы не так!" восклицала скотцонно. "Я от вас ни на шаг". С вами я не робею перед целым войском, но здесь одна с Рубертой я умру от страха. Нужнащ от этого извините, госпожа Скацонна, отвечал Бенвенуто Челини. Если ты будешь с нами, я всё буду думать о тебе, о том, чтобы с тобой не случилось какого несчастья и просто собьюсь с толку. Оставайся же дома, да молись о нас Богу. Да, оставайся. А вас может быть ранят там, может быть убьют. Ну, бенвениту. Вот чудесная мысль. Я буду молиться за вас в церкви, которая поближе всех других к Нельскому отелю. Тут опасности для меня не будет вовсе, и я тотчас узнаю, если что у вас случится. На это согласен. Да и мы все перед приступом отстоим обедню. Без благословения Господа отваживаться на такое дело не следует. Мы все вместе зайдём в церковь, которая ближе всех других к Нельскому отелю. А после обедний мы оставим тебя там. Условившись об этом и окончив все свои приготовления, наших рубльцы выпили по стакану доброго бургонского. Потом, запавшись сверх оружия оборонительного и наступательного, достаточным числом молотков, клещей, лестниц и верёвок, они отправились в церковь, о которой говорил Чиллини. Катрин, разумеется, тоже не осталась дома. И они пошли туда, однако не все вместе, а подвое. Иначе среди дня и притом в воскресенье они обратили бы на себя всёобщее внимание. Таким образом они без помехи дошли до условного места. Потом, оставив у церковного ключника приятеля Симона Левши, все взятые с собой инструменты и всё своё оружие, они вошли в церковь Дегранд-Августин, где уже совершалось богослужение. Почти немедленно по приходе туда взгляд Чилини случайно остановился на лице какой-то девушки, усердно молившейся в нескольких шагах от него. Лицо это до того очаровало Бенвенуто, что он при всей своей набожности засмотрелся на него и забыл о молитве. Он даже хотел было заговорить о незнакомке с Катрин, которая находилась в эту минуту по левую его сторону. Но ему тут же пришло в голову, что его удивление красоте, хотя то было удивление чисто артистическое, очень могло не понравиться Скатцоне. И он быстро обернулся к своему соседу с правой стороны, к нашему Асканию, чтобы хотя и его заставить восхищаться красавицей. Но Асканий уже восхищался ею как нельзя ревностнее. Глаза его ни на секунду не отрывались от девушки. Заметив это, Бенвенуто Челлини счёл излишним прибегать к словам и только слегка толкнул нашего влюблённого локтем. "Да", «Да сказал Асканио. "Да, это она. Это Коломба. Неправда ли, мейстра, ведь дивна хороша". То была действительно Коломба. Месье Робер отпустил её в церковь, потому что не ожидал нападения на отель в полдень и притом в праздник. С дочерью Прыво, как всегда была её дуэнья, госпожа Клодина. Коломба, сказал Челине. Что это за Коломба? Ах, да, ведь вы не знаете её, маэстра, отвечала Сканио. Это дочь Прыво, месье Роберто Д'Стурвиля. Не правда ли, она чрезвычайно хороша собой? Не это, Сканио, нет, это не Коломба. Это Геба, богиня юности. Это та самая геба изваяние, которое я должен я представить королю. Она услышала мою мольбу и спустилась с небес на землю. Странны были эти слова, но не надобно забывать, что их говорил художник в пыллу артистического воодушевления. Как скоро возгласили с миром Изидим, Бенвенутой Катрин пожали на прощание друг другу руки. Потом все готовившиеся к приступу, выбрались один за другим из церкви. И уловившись сойтись в одном пустынном переулке, находившемся на середине дороги к отелю, разошлись парами. Катрин, как условились, осталась в церкви. Там же осталась для слушания другой мессы и Коломбо со своей дуэнгой. Последние не подозревали вовсе, какая опасность угрожает отелю.